Глава 14. «Страшный инквизитор» Анастасия Астра До комендатуры добралась без приключений, а у самого входа услышала занятный разговор. Остановилась. От рассказчиков меня закрывала стоящая у дороги коляска, а прочий люд не обратил внимания на копошащуюся в сумке девицу. «Говорю тебе, эта ведьма верещала, что твоя резаная свинья». Восторженно произнес «Страж», обращаясь к такому же служивому. На весь свой дом и еще соседи переполошила гадина. «Я не держу свиней», — отозвался его собеседник, судя по голосу, он был явно моложе. «Жаль, меня с вами не было. Как же наш герцог выследил эту тварь, как распознал?» «Кто же ее знает? Герцог простым стражем не докладывает. Он это дело за чувствует». Хохотнул первый мужчина. В его словах не было и тени, ни уважения исключительно констатация факта. Но знаешь, когда она вышла на крыльцо, то показалась красавицей, с какой и подвенец не стыдно. Только герцог наш никого не подпустил к ней. Сам первый подошел. Он что-то такое сделал, и ведьма вдруг начала стареть. А дальше? Дальше ничего. Все дымом заволокло и звонило тухлыми яйцами. Сам понимаешь, магия. А ведьмы добром не пахнут. Страх, как здорово! Сделал вывод молодой. Наверное, кто-то посчитал подобное чудо сногсшибательным и волшебным. Мне же оно показалось каким-то неестественным. Одно дело раны зашивать, другое — охотиться на ведьм. Госпожа Астра. Раздалось над ухом, и я едва не подпрыгнула вместе с сумкой. Рядом со мной стоял капитан, и я испытала двойственное чувство. С одной стороны, очень хотелось узнать, как закончилась история с ведьмой. Наверное, ее поймали. С другой, я не обольщалась. И если та женщина действительно ведьма, ее участь незавидна. Мне же есть о чем подумать и без этих страшилок. Разговор за коляской затих, на меня он уже и не интересовал. «Доброе утро, господин Смол. Как ваша жена? Как смелый?» Я улыбнулась стражу, как единственно нормальному человеку, которого я здесь знала. «Все в порядке, спасибо. Заходите к нам, супруга теперь не нарадуется, чувствует себя помолодевшей. Какими судьбами? Что-то произошло?» «Мне нужно с вами поговорить про Витора и его мать. Помните, я вам рассказывала про мальчика, который ищет работу? На службу ему еще рано, а он смышленый, может быть, полезен». «Интересно, с чего бы вам за них хлопотать?» Господин Смол не отвлекся на мой рассказ, разглядев самую суть. «Астра, пройдемте ко мне в кабинет, там нам никто не помешает». Я согласилась и шагнула вслед за господином капитаном, едва поспевая. Прошла по коридору каких-то метров пять, а потом чуть не врезалась в показавшегося из-за угла человека. Сильные руки схватили меня за плечи, не давая нам столкнуться. «Вы...» Удивленно выдохнула я, замечая, как мужские руки сжались, а после хватка ослабла. Я немедленно исправилась, понимая, что чуть не выдала себя с головой. «Ваша светлость». Сама шагнула к развернувшемуся ко мне господину Смолу. «Госпожа Риони?» Темные брови вопросительно взлетели. Окно коридора находилось рядом, и я успела обратить внимание, что глаза Убертрама Бертрама тёмно-карие, а еще зрачки слегка вытянутые». но это уже игра воображения. Не слишком правильные черты лица герцога искажились переливающимися лучами солнца за окном и тенью, отбрасываемой корявым кленом. Его ноздри едва заметно затрепетали, словно мужчина принюхивался. «Ваша светлость, госпожа Ариони, со мной. У нее проблема». Стрял капитан, и я была благодарна Эдвину Смолу за слова. «От одного вида инквизитора у меня неожиданно перехватило в горле». однако я быстро справилась с собой. Хорошо хоть не запнулась и не свалилась под ноги герцогу. «Вот как?» — протянул Бертрам. «Какая?» Бесцеремонность аристократа не задевала. В книгах они всегда такие, и излишних расшаркиваний ждать не приходилось. Да я и сама по ним не специалист. И все же стоящий рядом Джеймс Бертрам вызывал во мне странное ощущение. Неприязнь. Я помню нашу первую встречу, не забыла. И в то же время интерес как к личности. Джеймс Бертрам «Ваша светлость, ведьма во всем призналась, но не раскаивается», — доложил Даррел Свер. Сильный маг давно служил короне вместе с Бертрамом, и Джеймс доверял ему. Протокол допроса лег на стол герцога. и тот внимательно все прочитал. Конечно, чего ей раскаиваться. Хельга прожила сотню лет, становясь все хитрее и изворотливее. О понятии «совесть» говорить не приходится. Такие личности, входящие во вкус чужой магии и смерти, забыли о ней. Эта ведьма и вовсе была залетной, попавшей в Лодендар всего несколько дней назад. Женщина выбирала себе новое место жительства, чтобы на какое-то время осесть здесь. Очередную жертву она высматривала в трактире, где отдыхали расслабившиеся купцы и обычные горожане. Когда за рюмкой забывают об осторожности, и можно подсесть за любой стол. Падки на случайных красавиц мужички считали себя неотразимыми, вот и шли за ведьмой, как бычки на веревочке. С настоящими магами Хельги не тягаться, но встречались те, у кого от сильных предков осталась всего лишь капля магии. Люди не знали или забыли о своем наследии, а вот ведьма хорошо замечала, ведь отобранная жизненная сила увеличивалась многократно. Хозяин гостиницы — бывший страж. Он-то и доложил, куда следует, что у него сняла комнату подозрительная личность. Подобные донесения попадали на стол коменданту, а с недавних пор и прибывшему в Лодендар герцогу. Чутье Бертрама сработало как надо — и он решил сам проверить гостью. Хельга только-только начала присматриваться к посетителям, даже попыталась соблазнить одного купца, но тот почему-то не среагировал на ее приворотные чары. Наверняка имел защитный амулет. Купцы — народ бывалый, многие путешествуют по стране, и без подобной защиты никак нельзя. Разоришься, а то и вовсе живым не вернешься. Оставшаяся в одиночестве ведьма начала озираться в поисках новой жертвы, как нагрянули стражи. Посетителей было немного, и герцогу удалось справиться с тварью. Надо отметить, что она хоть и была намного слабее самого инквизитора, но сопротивлялась со всем стараниям, и все же это ей не помогло. Что слышно об Орме Кроге? Бертрам поднялся из-за стола. Сбежавший ведьмак утек, как вода сквозь пальцы, что ставило его на несколько ступеней выше, чем та же Хельга. за таким противником интересно охотиться, а в своей победе Джеймс не сомневался. Дракон — это ведь не только набор зубов, чешуи и крыльев, но еще и особый дар, позволяющий выслеживать и побеждать подобных тварей. Наследственная гордость, она не на пустом месте родилась, так-то? Или ушел, или залег на дно, сообщил Свер. Скорее второе, отозвался Бертрам. Если Крога что-то здесь держало, то он непременно вернется, чтобы закончить начатое. Такие не бросают на полпути. Даррел кивнул. Не стоило сбрасывать со счетов такую версию. Как говорится, лучше перебдеть, чем натыкаться на ритуальные жертвы. Герцог заложил руки за спину и двинулся к окну, размышляя, где сейчас может быть Орм Крог и что именно привлекло его в Ладендаре. Сам Бертрам? Не просто так собирал целителей всех мастей, потому что под них маскируются ведьмы, прикидываются лекарями, а сами высматривают нужных людей и пользуются почти безграничным доверием. Вот и кругу чего-то здесь нужно. А вдруг все взаимосвязано? Знакомая фигурка лекарки из города промелькнула внизу под окнами второго этажа, и Джеймс остановился, оперся руками о подоконник. Астра Риони принялась копошиться в сумке, то и дело бросая взгляд по сторонам. Девушка стояла очень близко к коляске, с другой стороны которые болтали стражи. Бертрам был уверен, что лекарка слышит этих двоих, и, возможно, остановилась тут именно из-за них. Один из стражей присутствовал сегодня ночью при задержании ведьмы. Судя по восторженному лицу второго, разговаривали они как раз об этом. Пожалуй, нужно дать распоряжение коменданту, чтобы провел инструктаж о соблюдении тайны, или же он сам его проведет. Разболтались, почувствовали себя героями, а опасность может подстерегать на каждом шагу. Наблюдать за девушкой было интересно, однако хотелось бы знать, зачем ей это. Лекарка не показала каких-либо выдающихся способностей при проверке. Впрочем, у некоторых целителей магия развивалась по мере их растущего опыта. «Возможно, когда-нибудь Рио не перейдет на новый уровень, и тогда к ней стоит присмотреться внимательнее». Лекарка недолго оставалась одна, и вскоре к ней присоединился Смол. Джеймс тоже собирался продолжить разговор со Свером, только девушка неожиданно улыбнулась капитану. «Она...» улыбнулась Эдвину Смолу. Бертрам решил, что ему нужно знать, зачем эта лекарка здесь, Вот прямо сейчас. Немедленно. Нет, он не связывал Астру Риони с ведьмами. Но эта девица его привлекала. Притягивала, заставляя незаметно отслеживать каждое ее движение. А себе дракон привык доверять. «Продолжайте поиски ведьмака», — приказал Джеймс Дарреллу Сверу и вышел перед этим, бросив взгляд в окно. Ни капитана, ни самой лекарки под окнами уже не было. Бертрам быстро спустился по лестнице на первый этаж и завернул за угол, и едва не столкнулся с астрой. Маг не дал ей упасть, схватил за плечи, ладонями чувствуя тепло тела Риони. От несколько резкого движения волосы девушки взметнулись, и Джеймс почувствовал запах. Необыкновенный, притягательный. Герцог задержал дыхание, потому что происходящее не было похоже ни на что ранее изведанное. Лекарка. Эта девица в платье, подобающем женщине лет на двадцать старше ее, пахло изумительно. Дракон, до этого крепко дремавший внутри человека, открыл глаза и потребовал выпустить его, дабы удостовериться, что умопомрачительный аромат не привиделся и нет никакого приворота или дурмана. Джеймс проигнорировал настойчивое желание своей второй составляющей. «Вы...» Удивленно выдохнула девушка, глядя широко раскрытыми глазами прямо на него, Бертрама. Не прошло и минуты после их встречи, а герцог уже взял себя в руки. Он не безусый юнец, который впервые почувствовал, как вкусно пахнет избранная. Она ли это? Или шутка судьбы? Прямо сейчас Джеймс не собирался выяснять, как и стоит столбом посреди коридора, когда на тебя пялятся твои же подчиненные. «Капитан, госпожа Риони, следуйте за мной», расприядился Бертрам, уловив любопытство на лице проходящей мимо посетительницы. Женщина на ходу расправила плечи и многозначительно посмотрела. Однако маг никак не отреагировал. Он попросту не заметил ни ее призывного взгляда, ни кокетливой улыбки. Много их таких, мечтающих стать герцогиней или хотя бы просто любовницей, пусть даже жуткого инквизитора. Последнее часто отпугивала впечатлительных девиц, а иногда и их мамаш, настойчиво присылающих приглашения. «Рассказывайте», — приказал Бертрам, едва оказался в кабинете. Маг остановился у своего стола. Риони же и Смол практически застыли у дверей. Если капитан уже бывал здесь, то остров впервые. Она поежилась, будто ей было зябко. И Джеймс еще раз оценил строгость платья лекарки. Длинные рукава, юбка намного ниже колена. Странный наряд для молодой привлекательной девушки. Неужели ей это нравится? Или же дело в ином? Анастасия. Вот прямо все утром мечтала жаловаться никому нибудь а самому герцогу. А что поделать? Он выше нас по положению, да и власть как ни крути. С другой стороны, Бертрам знает всю ситуацию с прачкой и ее мужем, а это уже плюс. Я собиралась открыть рот, однако меня опередил господин Смол. Доложил, как есть, коротко и по существу. Не мог допустить капитан, чтобы простая девчонка отчитывалась перед Бертрамом, тогда как он сам молча стоит в стороне. А когда Смол закончил говорить, добавила, обращаясь к герцогу. «Ваша светлость, вы помните этот случай?» Произнесла, потому что ситуации разные бывают, а у мага дел много. «Госпожа Астра, я не страдаю провалами памяти. Если вы об этом», — заявил герцог и взглянул на меня с усмешкой. Сдержалась, чтобы не ввернуть какой нибудь словечко в ответ. «Не тот мир, да и положение мое иное. Мы не на равных, да и не знаю я, где родилась Эториония кто ее родители. Вдруг там тоже предки не из простых». «Какой просчет! Как же я так, а? Надо расспросить кота, рыжий пронера в курсе многих вещей. И что за манеру у Бертрама отвечать какими-то колкостями?» Сжала губы, уделив внимание серебряным пуговицам на мундире герцога. «А что касается дома прачки, то разберемся. От насмешки в голосе мужчины не осталось и следа. Этим делом займется Смол. Капитан, можете приступать. Лично доложите о результате проверки». Дебашира, если он посмеет протестовать, отправьте в камеру к брату. Пусть пообщаются, потому что им еще долго не встречаться». Господин Эдвин бросил на меня короткий вопросительный взгляд, и я быстро кивнула. «Не съест уж меня его начальник. Страж ушел, оставив нас с Бертрамом вдвоем. Может, настало время и мне уйти? Пожалуй, я тоже пойду, Ваша Светлость. Спасибо за помощь». Сделала короткий шаг к двери, как тут же раздалось. «Стоять! Я еще не закончил!» Не подпрыгнула, даже не собиралась, но замерла, ожидая какую-нибудь пакость. Инквизитор меня немного пугал. Да и что говорить, его боялись все, включая подчиненных. Впрочем, господин Смол упоминал начальство уважительно, а это тоже показатель. «Скажите, Астра, «А кто вам эти люди? Прачка и ее сын?» Поинтересовался маг, чем меня удивил. «Родня? Они вам платят за помощь?» «Нет. За себя я была абсолютно уверена. Почему-то и Зариони тоже». «Тогда зачем вы, лекарка, носитесь с этим делом, когда можно написать заявление властям, и они разберутся?» Со скепсисом взглянула на инквизитора. Взрослый мужчина, а такой наивный. Это к нему на помощь стражи побегут, ранее тапки, а у Витора и его мамаши не так много времени осталось, и нужно действовать. Или же он нарочно меня провоцировал, чтобы сказать что-нибудь лишнее. Так у меня никакой подоплеки, исключительно только то, что на поверхности. Правда, есть одна выгода. Эти двое не придут жить в дом лекарки, если лишатся крыши над головой». «Я жду ответа». Напомнил о себе Бертрам. И голос такой у него властный, привыкший повелевать. Наверное, сказалось напряжение. Или же вся ситуация, когда ты должна чего-то доказывать, когда действовал из лучших побуждений. Я вздернула нос. «Ваша светлость, вы поборник справедливости, я права. Значит, пришла по адресу. А если так, зачем объяснять очевидное?» Бертрам. «Обычная лекарка, говорите?» Как-то не вязался ее образ с рядовой горожанкой. Чувствовалась в ней некая свобода, отсутствие раболепства и преклонения перед высшими аристократами. Впрочем, данные Норионе лежали в верхнем ящике стола герцога. Дочь выдающегося ученого могла бы найти себе неплохую партию, ведь в Академии магии кто только не обучался. Однако девица не общалась с отцом, что несколько странно. хотя не ему судить об отношениях в чужом семействе, ведь своих родителей Джеймс даже не помнил. Воспитал его дядя, от него же по наследству перешел титул. «Я могу идти?» — снова попыталась улизнуть девушка. И как бы Джеймс не хотел ее задержать, формально повода для этого не было. Вспугнуть же раньше времени тоже не вариант. Он, герцог Бертрам, не привык действовать нахрапом, предпочитая расставлять... Ловушки.